Когда проснулся, под баржей кое-где мутнели зажженные свечи в самодельных фонарях, а на воле горел костер. Значит, вечер. В ногах у Фильки лежал шарик. Филька приподнялся. Шарик преданно уставился ему в глаза, прижал уши, завертел хвостом. Филька огладил собаку и сказал. «А я, шарик, дедушку Нефеда видел. При нем парнишка». Он паршивый, парнишка-то, а дедушка Нефед хороший. Шарик, конечно, понял его речи, попробовал улыбнуться Фильке, крутнул головой и что-то по-собачьи ответил. Безпризорники, как всегда, суетливо шумели. Картеж, песни, плясы, зуботычины. Но вот Амелька засвистал в свисток. «Эй, братва, на собрание, на собрание!" Ему помогал одноглазый В бабье рубахе карась, у него за веревочным поясом все тот же деревянный кинжал на голове папаха. Братва! сказала Мелика, собравшимся у костра ребятам, завтра утром, чем свет, вызываем заречных к ответу. Бой! Поняли за что? Ножей вход не пускать, Гирки, можно, а ежели понадобится, я сам кое-кому перышко воткну. Ребята сразу согласились. И общее собрание разошлось. Фильке все это было непонятно. Он не знал молчаливых отношений между различными организациями беспризорников. Ему не было знакомо и неписанное право на добычу. Амелька поучал его за чаем. «Мы под баржей существуем, а другие коллективы кое-где, которые в старых вагонах майданщики зовутся, которые на пристани, которые в заречной части. Там вожак Митька Заречный каждому коллективу отведена своя часть города. У нас центр, понял? И никакой коллектив не имеет права работать в чужом районе. Иначе стенка на стенку, бой, а нет и смерть по суду. Понял? Фильку испугало слово смерть. Он на драку не пошел, остался дома. Осенью рассвет наступает поздно. Группа человек в 20 крепких ребят под водительством Амельки Двинулась, чем свет, к заречникам. В городе они рассыпались поодиночке. Потом, вновь сгрудившись, Ватага пересекла Всполье и подошла к брошенной старой скотобойне, где ютилась беспризорная шатия. Солнце еще только загоралось, но скотобойня на ногах. «В гости к вам!» воинственно сказал Амелька. «Эй, Митька, выходи!» Амелька сел со своими на росистой луговине. Все закурили. Амелька с алчностью понюхал марафеты, глаза его ожили, голос стал звонок, движение смелый, резки. Из развалин скотобойни вышел в сопровождении шпаны Митька Заречный. Он походил на цыгана, был на голову выше Амельки, но ног и тонок. У него черные кудрявые волосы и веселые на выкате глаза. Он был бы красив, если б небольшой желтогрязный, налившийся гноем нарыв на щеке возле носа. Длинная шея Митьки замотана гарусным зеленым шарфом, концы которого с живописной небрежностью перекинуты за спину. На нем рубаха апаш, голая грудь татуирована, рукава рубахи засучены. Наблюдательный Амелька взглянул на оголенные, испечренные уколами руки парня, И сразу догадался – морфинист. На ногах Митьки – солдатские штаны, обмотки и желтые толстой кожи грязные штиблеты. Окруженный толпой оборванцев, он нагло подбоченился и смело попер на сидевшего Амельку. «Чего тревожишь?» – тенориста крикнул он, стряхнув кудрями и сплюнул. «Садись», – твердым голосом сказал Амелька, и тоже сплюнул. Высок очень, да морды глазом не достанешь. Возьми бельма в зубы, колеслеп, надменно ответил Митька и сел. В чем дело? Твои рыношники вчерась на нашем рынке работали. Как это называется? У своих отначку делать? Ври, сам помри. Я воскресну, тебя в морду тресну, опять сплюнул Митька и хрипло забожился, ударяя себя кулаком в грудь. «Будь я лягавый, ежели наши были там!» «Как? Еще запираться?» – вспылил Амелька и обернулся к своим. «Были, были!» – засверкала глазами Амелькиного тага. «По что в отпор идешь? Мы те чири-то проткнем!» Ширму ставили. «Много ли карманов вырезали?» «Были твои, были!» «Ша!» – цыкнул на своих Амелька, те смолкли. «Легавый буду, ежели были!» – стоял на своем разгоравшийся Митька. «Век свободы не видать!» «Вот!» И принося эту высшую клятву, парень театрально потряс скинутой рукой. Амелька презрительно скосил на него глаза и бросил. «Ты не вожак, а вож!» «Где твой парень с куклой?» «В кичеван попал, в тюрьму!» «Засыпался!» «Ах так!» – протянул Амелька. Возбужденные кокаином нервы его были обманчиво приподняты, как перестроенные на мажор струны гитары. Амелька теперь чувствовал себя правым, легким и непобедимым. Его ошалелые глаза окинули врагов лихорадочным неверным взглядом. Ему показалось, что враг малочислен, ничтожен. Зато за плечами Амельки большая рать силачей и головорезов. «Ах так!» – заскрипел Амелька зубами – И ударил Митьку по скуле. «Даешь бою!» Началась молчаливая свалка. Кто крикнет, тот лягавый. Амелька два раза падал, Два раза подминал под себя Митьку. Гарусный шарф впивался по-мертвому В хрящеватое Митькино горло. Митька хрипел. Но победитель Амелька вдруг кувыркался куда-то во враг, И белый свет выкатывался из его глаз. И вновь и вновь Амелька на горе на всполье, где катаются в ярой схватке его бойцы. Небо и земля колыхались пред Амелькой. Он плавал на крыльях где-то там, в пространстве, коршуном клевал своих и чужих отрёпышей. Теперь Амельке все равно. Он не замечает, что два зуба его выбиты, что из ноздрей хлещет кровь, что Ванька Псовой из его шайки стонет в кустах с перешибленной ногой что карта Амельки бита, что вдруг, как из-под земли, вырос крепкоплечий и дизентер, гаркнул, что наших бьют, и ввязался в свалку. Дальше Амелька ничего не помнил. Когда побоище закончилось, и победитель дизентер тащил на себе в больницу Ваньку Псового с перешибленной ногой, в дребезги разбитые заречные кричали. Погодите, гады, сотрем ваше гнездо, узнаете! И за ватаги отвечали: А что, слягавить хотите? За предательство смерть! Мы лягавить не станем, мы спалим вас! У победителей и побежденных морды разбиты в кровь. Многие не досчитывались зубов, некоторые временно ослепли от вздувшихся под глазами фонарей. Все тяжело тели сплевывали, унимали из расквашенных носов кровищу. Никто расходиться не хотел. На месте свалки валялись шапки, лапти, опорки, рвань. По красной глине цвел зеленью гарусный шарф Митьки. Сам Митька лежал в кустах брюхом на земле и охал. Ему лил на затылок студённую воду Пашка Верблюд, бывший Митькин враг, Теперь великодушно замывал парню вспухшее, измазанное гноем и кровью лицо. Митька сжал и разжал кисти рук. Нет, пальцы не вывихнуты, все в порядке. «Оглашенный!» «Морфию! Там, в печурке!» сказал он своему сподручному. Амельку приводили в чувства свои и чужие. Он лежал рядом с Митькой заречным на лугу. Кто-то подал ему скуфейку, Амелька поблагодарил, сказал, нет ли покурить. Бывший враг, какой-то толстоголовый отрёпыш, услужливо подал ему папироску на агарочку. Дизентёр, обливаясь потом, с большой натугой, пронес через весь город изувеченного Ваньку Псового в лечебницу и сдал врачу, сказав, разгружали мы с ним баржу с углем. Парень оступился, нога их руснула.